Глава семьдесят первая Оружейный ствол по-прежнему упирался в кожаную куртку. Жак Дюпен целил инспектору прямо в сердце. Поляна напоминала античный храм, роль сводов, в котором исполняли тополя. Священное место, где царит тишина. За деревьями угадывалась сверкающая гладь реки, убегающей вдаль. Серенак пытался размышлять быстро и методично кто такой этот человек, что стоит сейчас напротив него? Тот, кто целится ему в грудь. Является ли Жак Дюпен убийцей Жерома Марваля? Если да, то перед ним расчетливый и осторожный преступник. Подобный тип не станет средь бела дня стрелять в полицейского. Он просто блефует. Догадаться по лицу Жака Дюпена так ли это было невозможно. Он выглядел обычным охотником на Острогальском холме, берущим на мушку кролика или куропатку. Брови нахмурены, взгляд сосредоточен, губы слегка подрагивают от азарта. Не слишком удачливым охотником, которому в кои-то веки попалась крупная дичь. Серенак заставил себя проанализировать ситуацию, отталкиваясь от противоположной точки зрения. Допустим, Жак Дюпен — просто ревнивый муж, униженный изменой жены. Станет такой хладнокровно убивать соперника? Очевидно, что нет.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 Если б только можно было все хорошенько обдумать, а еще лучше обсудить с Сильвио Беновидишем, изучить его знаменитые три колонки, найти точки соприкосновения между Жеромом Морвалем и прочими неизвестными элементами дела, кувшинками, живописью, детьми, почерком убийцы, 1937 годом. С каждым вдохом ледяной ствол ружья давил ему на грудь все сильнее. Их разделяла лишь длина ружейного ствола. «Вы ненормальный». — тихо сказал Серенак. — Опасный, сумасшедший. Я вас посажу. Я или кто-то другой, но вы будете сидеть. Нептун вскочил на ноги, разбуженные их голосами. Посмотрел в их сторону и насторожил уши. «Серенак — Серенак! — закричал Жак Дюпен. — Будете вы меня слушать или нет, черт вас возьми! Вы ничего не сможете сделать! Я не отпущу они Только попробуйте мне помешать, клянусь, я убью ее, а потом сам застрелюсь!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 Веселая собака, обожает играть с детишками. Все его любят. Да его нельзя не любить. Он добряк и мухи не обидит. Я его сам люблю. Ружье мгновенно опустилось вниз к коленям Серенака и оказалось в двадцати сантиметрах от морды Нептуна. Пес смотрел на людей с обычным своим доверием не дать не взять ребенок, поднявший глаза на родителей. Тишину под тополями разорвал звук выстрела. Это был выстрел в упор в голову. Пес рухнул на землю бесформенной массой. Рука Серенака была в крови, рубашку и брюки забрызгала кровавыми ошметками. В сердце инспектора закрался панический страх, лишая способности ясно мыслить. Дюпен снова поднял ружье и в долю секунды упер его в грудь противника. «Думайте, Серенак, быстро!